Глава двадцать третья. Лето мы провели на яхте у берегов Британии. Часто море так бушевало, что я сходила с яхты и следовал за ней вдоль побережья на автомобиле. Лоенгрин не покидал борта, но был не слишком хорошим моряком, и часто его лицо становилось зеленым. Таковы удовольствия богачей. В октябре я отплыла в Америку. Луенгрин никогда еще не видал Америки. Разумеется, он взял на пароходе роскошные помещения, каждый вечер нам печатали специальное меню, и мы путешествовали как особы королевского достоинства. Путешествие с миллионером, конечно, все упрощает. И все направо и налево склонялись ниц перед нами. В североамериканских Соединенных Штатах существует какой-то закон, не разрешающий двум любовникам путешествовать вместе. Бедного Горького и женщину, в течение семнадцати лет жившую с ним, прогоняли с места на место, превратив их жизнь в муку. Но, разумеется, если человек очень богат, эти мелкие неприятности совершенно сглаживаются. Турне по Америке оказался в высшей степени счастливым, успешным и удачным, ибо деньги идут к деньгам. Наконец, однажды в январе ко мне в уборную пришла какая-то очень нервная дама и воскликнула. «Но, моя дорогая мисс Дункан, ваша беременность видна из первого ряда. Вы не можете так продолжать дальше». На что я возразила, «О, дорогая миссис Икс, но это именно то, что я желаю выразить своим танцем: Любовь, женщину, развитие, весну. Это и выражает мой танец». Миссис Икс растерялась при моих словах, но, тем не менее, мы решили, что лучше прекратить турне и вернуться в Европу, так как мое благословенное состояние действительно становилось вполне явным. Я была очень рада, что мой брат Августин со своими маленькими детьми возвращается вместе с нами. Он успел развестись со своей женой, и я надеялась, что поездка развлечет его. По предложению Лоенгрина, которое я приняла после некоторого колебания, мы провели зиму, катаясь по Нилу. Когда Дагоба, нильское судно, медленно пробирается по Нилу, душа устремляется на тысячу, две тысячи, на пять тысяч лет назад сквозь мглу прошлого к вратам вечности. Что я помню из этой поездки в Египет? Пурпурный восход солнца, алый закат, золотые пески пустыни, храмы. Солнечные дни, проведенные в храме, в грезах о жизни фараонов, грезах о моем грядущем ребенке. Крестьянских женщин, шагающих по берегам Нила, в равновесии держащих сосуды на голове, их мощные тела, раскачивающиеся под темными тканями. Тонкую фигурку Дирдре, танцующую на палубе. Дирдре, гуляющую по древним улицам Фив. Увидав Сфинкса, она сказала: "О, мама, эта кукла не очень красивая, но какая внушительная! Она только учила словам, состоявшим больше, чем из двух слогов. Помню маленького ребенка перед храмами вечности, гробницу фараонов, долину коровей и караваны, пересекающие пустыню, ветер волнами носящий песок через пустыню, но куда? Восход солнца в Египте наступал с необычайной яркостью в четыре часа утра. После него заснуть было невозможно, ибо начинался упорный, беспрестанный виск насосов, черпающих воду из Нила. Дагоба медленно двигалась под пение матросов. Ночи были прекрасны. У нас было с собой пианино Стэнвей, и нас сопровождал очень талантливый молодой английский артист, каждый вечер игравший нам Баха и Бетховена, мелодии которых так гармонировали с просторами и храмами Египта. Несколько недель спустя мы достигли Вади-Гальфу и проникли в Нубию, где Нил становится таким узким, что можно было коснуться противоположного берега. Здесь мои спутники покинули меня и отправились в Скартоум, А я осталась в Зирдере одна на Дагобе и в течение двух недель проводила самые мирные дни моей жизни в этой чудесной стране, где всякие терзания и муки кажутся ничтожными. Наше судно, казалось, раскачивал ритм эпох. Для тех, кто может себе это позволить, поездка по Нилу в хорошо снаряженной Дагобе служит наилучшим целебным отдыхом в мире. Для нас Египет является... Страной грез, для несчастных же филлахов — страной труда. Вернувшись во Францию, мы высадились на берег в Вилла-Франше, и Лоенгрин арендовал на сезон великолепную виллу в Балье. С присущей ему порывистостью он забавлялся, скупая землю на мысе Ферра, где намеревался построить огромный итальянский замок. Мы совершали автомобильные поездки, чтобы посетить башни Авиньона и стены Каркасоны, которые должны были послужить моделью для нового замка. Замок стоит сейчас на мысе Ферра, но, увы, подобно многим из прихотей Лоенгрина, он не был закончен. В эти дни Лоенгрин был одержим болезненной непоседливостью. Если он не бросался на мыс Ферра покупать землю, то часы в понедельник экспрессом в Париж, возвращаясь в среду. Я спокойно оставался в саду, размышляя о раздоре между жизнью и искусством. И часто задавался вопросом, может ли женщина действительно быть артисткой. Ведь искусство — суровый и требовательный наставник, между тем, как женщина, которая любит, жертвует всем ради любви. Так или иначе, во второй раз я оказалась совершенно разлученной со своим искусством. 1 мая утром родился мой сын. В отличие от деревенского врача, искусный доктор Боссен смог облегчить страдания разумными дозами морфия, и второе испытание прошло совершенно иначе, чем первое. «О, какой хорошенький мальчик, мама!» ты не должна о нем беспокоиться, я буду его всегда держать на руках и заботиться о нем. Я вспомнила ее слова, когда Дирдре умерла, сжимая брата в своих белых, окоченевших ручонках. И так еще раз я очутилась у моря, лежа с ребенком на руках, лишь вместо маленькой белой, раскачиваемой ветром виллы Мария, тут был пышный дворец, а вместо пасмурного беспокойного Северного моря — голубое Средиземное.